Как обычно бывает, накануне окончательной катастрофы в армии Колчака подскочил спрос на победы, успехи и трофеи. Донесения фабриковались бесстыдством почти феерическим, и Колчак знал об этом. Колоссальные усилия он тратил просто на то, чтобы дознаться до правды, или хотя бы до той степени приближенности к правде, которую считал приемлемой. Пепелея взял Пермь. Это известие было истинным. Однако Колчак не позволил себе поддаться общей эйфории. Он знал, что Пепеляевская победа была по большому счету лишь удачей. Виктор Николаевич, невзирая на сугубо мирную и даже рыхлую наружность, ухитрился захватить город лихим налетом. Колчака не устраивали лихие налеты и случайные удачи. Он хотел твердого успеха, и для начала следовало взять Челябинск, вынудив красных преследовать белые части и заманив тем самым врага в болото, где в тыл ударит армия Капеля. От Челябинска он хотел выдвигаться на север, прямо на Архангельск, где, соединившись с союзниками, выступить на Петроград. Этот план был в штабе менее популярен, чем другой. Большинство военных предлагало идти на юг, где Никину. Колчак категорически отверг эту идею. Он считал, что у Деникина достаточно сил, чтобы самостоятельно войти в Москву. Об этом велись бесконечные споры, и время уходило, а Пепеляев продолжал геройствовать под Челябинском. О Капеле достоверных известий пока не было, но это был единственный генерал, в котором Колчак никогда не сомневался. Потемкинские деревни устраивали для верховного правителя не только штабисты. При первом же известии о том, что колчак едет, в госпитале, переполненном, задыхающимся от нехватки медикаментов и рабочих рук, начиналась лихорадочная деятельность. Санитары принимались бегать, доктора бросали раненых и выскакивали из палат. Палату с тяжелоранеными закрывали, дабы его превосходительство не терзало свои и без того истрепанные нервы с озерцанием заживо гниющих людей. Вместе с ними гуманно заперли нескольких сестер, дабы те, заботились о бедолагах, пока его высокопревосходительство наслаждается общением с успешно выздоравливающими. Колчак приближался быстро, но опытные придворные действовали еще быстрее, сказывались опыт, сноровка и вечная боевая готовность. По широкому коридору госпиталя уже гремели сапоги, Колчак с небольшой свитой быстро шел навстречу главному врачу. Тот встретил верховного правителя с уместной озабоченностью на лице. «Прошу ваше превосходительство». В палате для офицеров чисто и тихо, на койках выздоравливающий. При виде адмирала они все расцвели улыбками. Колчак ответил на приветствие, повернулся к главному врачу. Тот закивал. «Для офицеров в ставке устроена отдельная палата». «Чей приказ?» — осведомился Колчак. «Вологодского». Колчак молча вышел в коридор, свита, толкаясь в дверях, последовала за ним. один из штабистов задержался прихватил доктора за локоть где анна васильевна тимирева шепотом спросил он доктор поднял брови кто у вас есть такая сестра милосердия тимирева да есть доктор припомнил ну конечно ее и еще двух сестричек заперли в палате с тяжело штабист побелел как полотно да вы в своем уме немедленно выпустите впрочем не надо В его голове быстро нарисовалась картина. «Подруга адмирала ведет того в палату, где наверняка творится чёрт знает что, после чего колчак озвереет и начнет творить. Правильно, чёрт знает что». Его высокопревосходительство всегда огорчалось, когда встречало обман, пусть и из лучших побуждений, и принималось лютовать против обманщиков. «Не надо, не сейчас. Потом выпустите, а пока пусть в самом деле посидит». Доктор перевел дыхание, сердито глянул на штабиста, и они вдвоем отправились догонять остальных. В палате для солдат было куда многолюднее, однако довольно пристойно. Люди поправлялись. Кое-кто уже бодро скакал на костыле или опирался на палку. Несколько человек уже перешли в разряд ходячих. К приходу доктора Колчак успел освоиться, сидел на койке рядом с каким-то солдатом и увлеченно с ним разговаривал. Другие плотно обступили их, слушали, вставляли слово другое и охотно смеялись всем шуткам Верховного. А тот шутил невесело и натужно, по обязанности, просто зная, что обязан поднимать дух своих бойцов. У входа занял позицию бдительный Удинцев. Часовой с ружьем негромко переговаривался с ним. Колчак этого не видел, поскольку его заслоняли раненые. Удинцев тихо спросил, «Зачем здесь часовые?» «А тут не поймешь, кто свой, кто чужой», — охотно ответил тот. «Мобилизовали людей, раздали им оружие, они возьми, да и пальни нашим же в спину. Тут и таковские имеются». Он показал подбородком неопределенно на кого-то из раненых, очевидно подозревая того возможной измене. Удинцев насупился, закаменел скулами. «Вздумай сейчас кто-нибудь пырнуть верховного ножом, начальник охраны и шагу ступить не успеет». Отчаянные головы могут объявиться в любой момент. Ситуация нравилась Удинцеву все меньше и меньше. Тем временем раненые поняли, что верховный правитель действительно желает слышать правду во всем ее непреукрашенном безобразии, и принялись вываливать все свои беды и обиды. Припомнили, как лютуют чехи, загнали вагоны в леса и зажили там царьками, а кто из наших сунется, тем не поздоровится, человек десять угрохали за просто так, пристрелили, и все. И спросу нет. «А у нас ни еды, ни сапог, ни оружие!» выразительным певучим голосом жаловался какой-то солдатик с оттопыренными розовыми ушами. «Голыми руками воюем, ваше высокопревосходительство!» Штабной офицер пустил в солдатика гневный взор и быстро, умельно вставил. «Ваше превосходительство — это единичный случай!» Колчак поднял руку. «Помолчите!» Второй раненый придвинулся ближе и, за душевной убедительностью, как только русские простолюдины в разговоре с добрым барином умеют, вопросил, «А вот с кем мы воюем, ваше высокопревосходительство? И за что? За что помираем, кровь проливаем?» «Мы воюем, чтобы не было большевиков», просто как ребенку, объяснил Колчак. Раненый похлопал веками без ресниц и тихонько сказал, «А вот народишка теперь больше к ним бежит». «Красным. Они, говорят, такой приказ выпустили, чтоб сибирских крестьян не трогать. Через это сибирские мужички большевиков крайне уважают». «Но ведь это ложь», — сказал Колчак. «А где ложь?» — растерянно спросил солдат. «Что они крестьян не трогают?» «А вот и не трогают», — сказал раненый убежденно. Помолчав, Колчак физически ощущал, как сгущается ожидание, как каждая секунда безмолвия отдаляет от него этих простых людей. Верховный правитель вдруг улыбнулся и бодро произнес. «А мы их чертей разве не уважаем? Только по-нашему. Берем за хвост и провожаем». Солдаты дружно засмеялись. Удинцев у двери вздрогнул. Но смеялись солдаты правильно. Не от души, а просто из благодарности, что такой важный и большой человек, как верховный правитель России, не побрезговал посидеть с ними, побеседовать и даже шутку отпустить изволил.